Политический туризм. Список интересных для нас стран отнюдь не ограничивается горячими точками. Во Вьетнаме бывшие подземные партизанские базы и тропа Хашемина стали популярными туристскими маршрутами, а бывшие повстанцы рассказывают туристам о своем опыте. Западная и Восточная Европа чрезвычайно интересна для налаживания контактов с дружественными нам организациями и людьми. Куба, Лаос, Гватемала, Перу, Пакистан, Венесуэла, Никарагуа. Присмотримся повнимательнее к западному туристу-индивидуалу, например, в Москве. Он зачастую выглядит, на наш взгляд, странно. Два рюкзака, большой на спине и совсем крохотный на груди. Палатка, спальный мешок и изолирующий коврик, болтающийся на внешней подвеске рюкзака. В руках потертая книга в мягком переплете, в которую он постоянно заглядывает, когда разглядывает Кремль или другие туристские объекты. Рядовой западный обыватель редко останавливается в отеле, это для него слишком дорого. Почти в каждой европейской семье есть палатка и спальники, молодежь привыкла спать в них на пляжах, в парках или на улицах, Полиция в целом это терпит, хотя и морщится Путешествие миллионов международных бродяг — это культ Умело подогреваемый авиаперевозчиками и туристическими компаниями Туристический опыт передается в Западной Европе от отца к сыну На протяжении уже нескольких поколений Он проверен опытом, кошельком, а где-то и кровью Присмотримся к нему поближе Лучше рюкзака для перевозки багажа в мире ничего еще не придумали. Покупать в средней ценовой категории, объемом около 60 литров, с возможностью навешивать дополнительно объемные вещи. Однако, если вам необходимо стать незаметной серой мышкой, берите сумку, хотя это и неудобно. Спальник лучше летний, саркофаг около 1 кг с возможностью сжатия его ремнями, Он позволяет комфортно спать при 5-10 градусах тепла. Это совершенно незаменимая вещь для ночлега на вокзалах, в парках, стройках, плохо протапливаемых вагонах и так далее. Я беру его всегда и везде. Палатка. Двухместная, типа сферы. Двухслойная, 2 килограмма. Только с хорошим тканевым полом и большим окном с сеточкой против комаров. Ее можно ставить без колышков даже на асфальт. Дешевые модели с дном из армированного полиэтилена не покупать. Палатка обязательно при путешествиях в Западную Европу, весьма желательно в странах средней ценовой категории, но она может стать ненужной обузой в дешевых странах третьего мира. Если осторожно поставить ее с наступлением темноты, а снять до рассвета, то можно переночевать под дождем даже там, где это делать категорически запрещено, например, в парке в центре города. Книга. Иностранцы приезжают к нам с туристским справочником раша Россия, легендарного австралийского издательского дома Lonely Planet, в дальнейшем ЛП. Его сайт http://lonelyplanet.com/. Там все нюансы жизни в стране, необходимые для индивидуального путешественника. Медикаменты, прививки, визы, пересечение границы, наши воры и мошенники, как избежать с ними встречи, санитария и врачи, где и как наша полиция может вымогать деньги и как с этим бороться, искусство фотографировать, цены и адреса самых дешевых и не только гостиниц, туристские объекты карты городов, расписание поездов и автобусов. Аналогичные справочники LP выпускаются по каждой стране мира, а также группам, стран или регионам. Они обновляются и переиздаются раз в два года. Английские версии LP по любой стране можно купить как в Москве, так и за границей, около 30 долларов. В комиссионных букинистических лавках иногда можно купить и секонд-хенд за треть цены. Смотрите на год издания, торгуйтесь. У LP есть подражатели, например, издательские дома «Let's Go», «Footprint», «Ru-Git» и французский «Git du Routard». В LP есть все. Когда я приезжаю в новую для меня страну без LP или «Git du Routard», я чувствую себя оглушенным и ослепшим, начиная делать ошибки, терять время и деньги. Если вы готовитесь к действительно серьезной акции за рубежом, Необходимо предварительно достать и изучить LP, не полагаясь на то, что вы купите и будете читать на месте. Хороший информационный репортаж может сразить нашего врага сильнее сотни пулеметов, поэтому не забудьте про видеокамеру, фотоаппарат, ноутбук и умейте ими пользоваться. Как и в пешеходном туризме, страны мира делятся на пять категорий сложности. В первый для нас, славян, будут, скажем, Польша или Словакия. В пятую западные эксперты включают, среди прочих, Афганистан, Албанию, Конго, Колумбию. Попытки участвовать в сложном походе без опыта простых путешествий обычно оканчиваются плохо. О ценах. Общее правило таково. Чем менее развита страна, тем она дешевле. Еще правило. Расходы на трехразовое питание в общепите приблизительно соответствуют ночлегу в отеле той же ценовой категории. Если вы живете в парижском Хилтоне за 500 евро, то питание в его ресторане тоже будет стоить около 500 евро. Если живете в дешевой пакистанской гостинице за сумму в тысячу раз меньше, то и трехразовое питание в местной харчевне – обойдется вам тоже в пол-евро. Иностранные языки. Разговорный минимум в две сотни слов выучивается за месяц напряженной зубрежки, потом навыки закрепляются на месте. Знание азов турецкого позволяет мне, среди прочего, сбивать в два раза цену в маленьких частных гостиницах под веселые улыбки их хозяев. Отсканированную копию паспорта и визы Необходимо на всякий случай сохранять в интернете. Деньги, если едете не в слишком дикое место, частично на карточку или чеки. Соблюдайте санитарию, внимательно следите за своим физическим и психическим состоянием. Полноценно питайтесь, расслабляйтесь, не допускайте переутомления. Проходите как физическую, так и психологическую акклиматизацию. Не пытайтесь сэкономить на это время и деньги. Тщательно следите за водным балансом организма, особенно когда жара приближается к 45 градусам по Цельсию. Праздный западный турист может позволить себе некоторую экстравагантность в одеяниях, но мой совет – избегайте этого. Короткая стрижка, приличная, даже элегантная одежда очень помогут вам при получении виз и других официальных запросов. Всегда будьте чисто выбриты, причесаны. Стиль «серая мышка» поможет вам стать незаметным в толпе местных жителей. О ситуации с визами. Здесь царит полный хаос и произвол консульских служб соответствующих стран, о чем очень подробно и откровенно пишет известный российский путешественник автостопом Антон Кротов. www.avp.travel.ru и другие. Некоторые визы, например, Пакистана, Почти невозможно получить в Москве, но их без всяких проблем дают в пакистанском консульстве в Дели или Тегеране. Еще один ход – прилететь без визы в тот же Пакистан и взять ее в аэропорту. Есть некоторый риск, но если политическая ситуация на тот момент будет спокойная, то, скорее всего, вам поставят ее в аэропорту, возможно, за небольшую взятку, бакшиш. Подобный бардак существует в каждой стране, но учитесь плавать в этом визовом хаосе, как рыба в воде. Внимательно слушайте западных туристов, с которыми будете общаться. Консультируйтесь на форуме LP thorntree.lonelyplanet.com. Учитесь трюкам и хитростям. Существуют туристические бюро, которые за определенную сумму осуществляют посредничество то есть дают в консульстве взятку для успешной выдачи визы. Нелегальное пересечение границы. Забудьте старые советские фильмы о ловле доблестными пограничниками нарушителей границы. Типичный пограничный переход где-то в зарубежной провинции выглядит так. По трассе, безо всяких паспортов и виз, на почти законном основании взад-вперед перемещается местное население. Товар в количестве меньшем, чем грузовик, контрабандой не считается. Указатель на английском информирует, что случайный турист из их дальнего зарубежья обязан найти регистрационный пункт 50 метров влево. Там дремлет, сняв туфли, разомлевший на жаре пограничник. Он ставит штамп в ваш паспорт и продолжает дремать дальше. Если вы случайно или специально проскочите в страну без штампа, то, вылетая через серьезный пограничный переход, например, в столичный аэропорт, вам придется заплатить штраф, в Лаосе, например, 100 долларов, или и небольшую взятку. Мне лично приходилось несколько раз нелегально пересекать границу в странах дальнего зарубежья. Чуть более строгие правила в Европейском Союзе, но и туда наши Молдоване проникают сотнями тысяч через Польшу, река, Македонию – горами, или Словению – тоже горами. О подробностях можете расспросить любого молдаванина на российской стройке. Граница между Индией и Пакистаном теоретически проблемная. Наш проводник на трехдневном сафаре на верблюдах вблизи пакистанской границы рассказывал, что он регулярно без паспорта переходит в Пакистан, скупает там по дешевке верблюдов и перепродает их в Индии – Видя неподдельный интерес в моих глазах, он предложил и меня провести в Пакистан и обратно за некоторую мзду. Всего два дня пути верхом на верблюде. Я отказался, хотя соблазн, признаюсь, был велик. Наркотики. Держитесь подальше и от них, и от людей, которые с ними связаны. Можно пересечь границу вместе с контрабандистами, торгующими верблюдами, но не наркотиками. «Фальшивые паспорта. В Западной Европе спрашивайте их в негритянских кварталах. Это часто их специализация. Но будьте внимательны. Поинтересуйтесь гарантиями и качеством. Мой знакомый заказал в Брюсселе за 900 евро фальшивый греческий паспорт и передал свои фотографии. Паспорта делала в Болгарии тамошняя мафия, и через некоторое время ему действительно его привезли оттуда». Все было исполнено, на первый взгляд, безукоризненно, на настоящих выкраденных греческих бланках с печатями. Но когда он показал паспорт знакомому греку, то оказалось, что реквизиты написаны с несколькими грамматическими ошибками. Болгары, которые его заполняли, плохо знали греческий язык. При проверке бельгийская полиция, там есть и этнические греки, могла бы легко выявить обман. Существует немного стран, где власти относительно неподкупные. Это некоторые страны Северной Европы, Иран, Сирия. В Индии же, например, если вас схватили на нелегальном пересечении пакистанской границы в Верховном верблюде, такса такова. 70-90 долларов рядовому полицейскому и две сотни, если дело поступило на рассмотрение начальнику. Дача взятки за рубежом должностному лицу – Специфическое искусство. Оно требует соответствующих навыков, должно осуществляться продуманно и без спешки. Взятка должна попасть кому надо, а не вручаться первому попавшемуся типу, который к вам подскочил. В западном интернете есть полезные советы на этот счет. В целом полиция и власти стараются закрывать глаза на мелкие нарушения, совершаемые туристами, рассматривая их как кур, несущих золотые яйца. Так, у моего знакомого, вылетавшего из Стамбула в Амстердам, при таможенном досмотре багажа турецкие власти обнаружили террористическую литературу, изданную подпольной турецкой революционной организацией DHKPC. Он отделался всего лишь штампом в паспорте о запрете на въезд в Турцию. Мой личный опыт общения с зарубежными службами безопасности, например, турецкой, а также опыт друзей, показывает, что по ухваткам, манерам, туповатой глупости и мелочной подозрительности они ничем не отличаются от ФСБ. Никакой восточной специфики там нет и в помине. Что делать, если вами слишком явно заинтересовалась зарубежная служба госбезопасности, и вы подозреваете, что ваше имя внесено в компьютер, а при выезде из страны вам случайно устроят тщательный обыск, как провести уникальные материалы, которые у вас на руках. Сканируйте тексты, фотографии в интернет-кафе и шифруйте на своем ноутбуке программой PGP. То же и с видеоматериалами. Но их разбивайте на отдельные сюжеты. Большие шифрованные контейнеры становятся хрупкими из-за сбоя даже одного бита. Все файлы переименуйте в безобидные DLL и спрячьте их среди системных файлов своего ноутбука. Очистите корзину, включите функцию VIPE для гарантированной очистки свободного пространства диска от плохо удаленных файлов. Деинсталируйте PGP. Если ситуация стала слишком серьезной, то лучше покинуть страну через третий разрядный пограничный пункт вечером. Там или компьютер будет поломан, или посмотреть его забудут, или таможенник уйдет домой, или вы спокойный без свидетелей дадите ему взятку. Если вы действительно попали в очень жесткий переплет, то попросите помощи у зарубежных товарищей по борьбе в нелегальном пересечении их границы, или поищите платных проводников контрабандистов. Но это может стоить достаточно дорого. В целом поездка по проблемному региону должна тщательно готовиться и продумываться как настоящая военная операция. Никаких эмоций. Только холодный продуманный расчет. Должна быть группа поддержки в России, которая оперативно принимает информацию, шифруйте имейл. И может, в случае чего, оказать помощь, переслать деньги и тому подобное. Если подготовка была проведена тщательно, то можно спуститься в самый ад и благополучно вернуться обратно. Руса туриста июль 2007 года.